пятьсот гуру на новом подъеме с новой силой можно приступить к преодолению в себе того что подлежит неотменному изживанию трудность в том что подавить нежелательные свойства или черту характера невозможно, они появятся вновь как прирастает отрубленная голова мифического чудовища путь подавления нежелательных качеств не даст желаемых результатов потому говорится об их изживании когда лишенные питания мыслью отваливаются сами, как отмершие осенние листья. Когда начинает гнать собаку, засевшую в воротах, она приходит в еще большую ярость. Также нежелательные свойства и нежитые слабости духа, пути желания их самой верны. Лишенные питания мыслями и чувствами, они умирают сами, с тем, чтобы вновь уже не воскреснуть.